Глава одиннадцатая. «Безродный». «Я скажу, не надо рая. Дайте родину мою». Сергей Есенин. Судьбу виновного решали чуть ли не всем коллективам, причем не на темени, а в области пупка, сквозь который «вот диво-то!» Продето было массивное кольцо из неживой материи, и по всему, видать, недавно. Слово «плешь» на танке не существовало, как не существовало и самого явления, ибо за состояние волос на голове лично отвечала: «это Рафаопе Аброн, категорически запретившая скапливаться на вверенном ей участке». Поражало и другое. Если на плеше помнится громыхал один минингит, а остальные помалкивали, то здесь гомонили все, кому не лень, так что даже и не поймешь, кто главный. Первая речь держала Тренео. «А то мы не знаем!» — шипела и кликотала она. «Да чего они там довели свое тело? Развалили, разрушили, нервы раздергали! Вспомните, что было в прошлый раз? Сколько мы потом устраняли гематому под левым глазом? А перебежчики? Мало нам было морпиона. Бегут и бегут с этого Димки. С Дмитрия Неуструева!» — машинально поправила начальница спинного мозга Тафрео. Она вроде как вела собрание, единственное, восседала прямо на кольце. — Давай все-таки придерживаться политкорректности. Очередное невообразимое слово прозвучало столь грозно, что невольный виновник Склоки, он сидел чуть поодаль, покорно склонив рожки, поежился и судорожно вздохнул. Да уж, что-что остращать здесь умели. — А они ее придерживаются? — запальчиво возразила Тренео. Собрание взорвалось и загалдело. Нет, кажется, речь шла не о способе наказания, а о чем-то другом. Митька снова позволил себе малость отвлечься, расслабиться, и неожиданная мысль посетила его. А вдруг и впрямь, подумалось бедняги, Дмитрий, не устроив, перестал подчиняться приказам совсем недавно. А они это с решили, будто так было с самого начала, то есть телом, в принципе, все же можно управлять. Как ни странно, радости мысль не доставила. Видимо, Митька свыкся уже с мирозданием, где роль чертиков сводилась к подтанцовке. Да и само рассуждение выглядело несколько сомнительно. Тело не грызет ногти, следовательно, тело управляемо. «Да, но ведь чертики формируют зародыш в утробе? Или тоже лишь делают вид, что формируют, а тело строит себя само?» «Он разлагает!» — кричала Тренеу. «Одним своим присутствием он разлагает!» «По-моему, она к тебе неровно дышит», — тихо процедила сидящая рядом рыжая крема. «Вот дуреха! Работать на самце и сохранить идеалы!» — кричала Тренеу. «Так не бывает! Выкинуть его ко всем чертям!» — завопила еще одна истеричка, и сборище вновь потонуло в гвалте. Невероятно, однако, нашлись свидетели с собственными глазенками, видевшие как приемыш дернул некую мышцу на предплечье, отчего якобы и случился порез. — Ну-ка, потише там, — потребовала Тафрео, и Гомон пошел на спад. — Насколько я понимаю, — холодно промолвила она, дождавшись относительной тишины, — девушки требуют высшей меры. Стало совсем тихо. — Почему? — оторопело спросил кто-то. — Выбросить ко всем чертям, — утомленно пояснила Тафрео. «Это ведь выбросить в бездну, так?» Зашушукались, вроде малость поостыли. «Ну, зачем же?» — промямлила захваченная врасплох Тренел. «Ко всем чертям... Откуда пришел? Обратно? На Димку!» «В смысле, на Дмитрия Неуструева!» — уточнила педантичная заведующая спинным мозгом. «А где он?» «Действительно, где?» Вот уже несколько дней, как символ мирового зла, исчез с небосклона, а перегонять приблудного. На первое подвернувшееся тело задача не из легких. Кому нужны путающиеся под копытцами чужаки? — На Виталика? — заранее усомнившись, предложил кто-то. — Да кто его пустит на Виталика? Там уже умные все. Им вон морпиона хватило. — А что вы имеете против морпиона? — вякнула заплаканная в «Да уж лучше Митька, чем твой морпион!» «Это почему же он мой?» «Тихо, девки! Дайте хозяйке слово!» «Не поняла, кто здесь хозяйка!» «На пупке, между прочим, заседаем!» «На животе, а не на пупке!» «Ну, все равно, вокруг пупка!» «Вот ты, подруга, даешь!» «Это все тело получается вокруг пупка!» Недовольная Тафрео громко подсокала копытцем по кольцу не сразу, но утихомирились. «Говори давай», — разрешила начальница спинного мозга. «Только по сути». Ответственная за пупок встала, всхлипнула. «Ну, работать же невозможно», — взмолилась она. «Сил моих больше нет. Кольцо уберите». Собрание возмутилось. «Эх, ничего себе! Как ты его теперь уберешь?» «Гля, нежная нашлась, а мне, думаешь, с кольцом в ухе каково работать? Кольцо ей убери. Нет, вы слыхали такое? Мы о чем вообще говорим, о кольце или о морпионе? Да погоди ты с морпионом, как это уберите? Что за придурь?» «Куда только не обращалась!» Несчастная поворачивалась во все стороны, ищая, не находя сочувствия. «До да смотровой доходила. Зачем его тут вообще установили? Только мешается и телу вред наносит!» «А что на смотровой сказали?» «Сказали, не твое дело!» «Иди работай, сказали!» «Да ты что, лучше всех, что ли?» Взбеленилась рыжая крема, вскочила, прибольно хлестнув хвостиком скорчившегося рядом Митьку. «А у меня ты на правой кольца считала?» «Нет, вот и молчи!» Митек тихо поднялся и, потирая уязвленный локоток, пошел прочь, свято уверенный, что никто теперь о нем даже и не вспомнит. Так уже было и в прошлый раз, и в позапрошлый. Приостановился, подумал и двинулся в направлении правого бедра. Насколько хватало глазенок, стелился окрест нежные, бело-розовый эпителий. Все были на собрании. Танька словно вымерла. А пару дней спустя подкралась тоска. Коготки зудели, просили работы... При мысли, что так и просидишь всю жизнь на корточках, растроганно пялись на чужие ногти, становилось не по себе. Да и сами ногти, не то чтобы померкли слегка, нет. Блистали-то они по-прежнему, но как-то уже не очаровывал этот блеск. Прекрасное становилось привычным. — А почему чужое тело вам маникюр делает? — спросил однажды Митек свою покровительницу. — У нас договор, — молвила та свысока. — С кем? — «То есть как это, с кем?» — удивилась рыжая крема. «С тамошними чертиками, конечно». Митька соображал. «Они вам маникюр? А вы им что?» «Понятия не имею», — последовал надменный ответ. «Оно мне надо, пусть с этим смотровая разбирается». Обратиться за разъяснениями на смотровую Митек, естественно, не отважился. В его положении следовало держаться как можно неприметнее и рожки не высовывать. Ни родина чай, чужбина». Такое впечатление, что розовато-рыжему персоналу понравилось еженочно решать Митькину судьбу. Чего-чего на него теперь только не вешали. Наверное, единственное, в чем приемыша так и не удалось обвинить, это недавнее внедрение в Таньку еще одной чертоматки. Громкий, говорят, был скандал. Выведи внедрившиеся собственных чертиков, строили бы сейчас сообща новое тело. К счастью, у Митька имелось железное алиби. В ту пору он обитал на Дмитрии Неструеве, а чужая чертоматка заползла с Виталика. В остальном оправдываться было бесполезно, и, пожалуй, такое положение устраивало всех. Проштрафившийся, известен заранее, междуусобных дрязг среди тружениц стало поменьше, да и сами труженицы заметно повеселели. Митька не просто влился в коллектив, он стал неотъемлемой его частью, им дорожили. Стоило отключить тело для профилактики, шли всей толпой на пупок. Прописочивать Митьку. Поначалу он, нахохлившись, отмалчивался, потом вдруг полюбил каяться. Слушательницам особенно нравилось, как припертый к стеночке изгой, бессовестно, завираясь и выкручиваясь, возводит напрасленно на родное тело. Перекуюсь! клялся он со слезой. Не привык еще просто жить по-новому, по-старому привык. У нас там свободы нет, одна диктатура, каждый день неблагоприятный. Муть, хмарь, аурической слизи по коленце. Печень разрушена, легкие разрушены. До того зарапортовался, что ляпнул однажды, будто на Димке и по сейчас смута идет. А для пущей достоверности пересказал от первого лица историю. С высокой синей лампочкой, слышанную им от марпиона хотя кто его знает, какая там сейчас на Димке Заваруха, может, и смута уже. — Ну и как я сегодня? — самодовольно допытывался он потом у кремы. — Ничего, — с уважением кивала она, — трыне уйту, проняла. Слушай, а ты правда Минингиту вашему пригрозил, что с тела его сбросишь, не врешь? — Ну вот еще, — кокетливо охорашиваясь, молвил Митька. — Когда это я врала? Вздрогнули, уставились друг на друга. Затем рыжеватая покровительница протянула лапку и, не веря глазенкам, взгерошила пушистое Митькина плечико. Определенный оттенок подшерстка изменился. Нет, его еще нельзя было назвать розовым, но и голубоватым тоже не назовешь. Бежевенький такой, песочный. Митька тоже взглянул и охнул. «Бежать!» «Со всех копытцев, очертя головенку, пока не переродился окончательно, бежать!» Странно. Казалось бы, что тут такого? Подумаешь, подшерсток порозовел. Однако именно это явилось для бродяги последним и сокрушительным ударом. Он словно очнулся. «Крима!» «Вспомни, ты, Крима, никакой не Митька!» «Что же ты, Крима, натворил?» «Утратил родину, работу, имя, теперь вот масть?» «Еще немного, и что от тебя?» останется. Истина? Красота? Так это из-за них, выходит, ты стал безродным шутом на Таньке. Из-за них оглашал заведомую клевету о теле, на котором впервые увидел свет. подскуливает стыда, он тер коленочку, словно пытался вытереть из-под шорстка розовато-серую пыль, потом побрел, куда глядят глазенки, покуда не очутился, под правой мраморно-белой мышкой без единого волоска. Разные... «Есть тела!» — прозвучал в головенке задумчиво грустный голосок отлетевшего в бездны Адеора. «Бывают хуже, бывают лучше. А ты за свое держись. Ты здесь из чертоматки вылез». «О, Митька!» — обрадовалась разбитная коренастая Куады. Это она, кстати, требовала выбросить приемыша ко всем чертям. «Ну ты как? К завтрашнему готов?» «Я не Митька!» — горестно выдохнул он. «Я — Крима!» «Да ладно тебе!» — весело возразила она. «Двух Крим на одном теле не бывает!» «Двух Крим на одном теле не бывает!» «Значит, один должен исчезнуть, но как?» «Повторить безумный поступок своего предшественника?» в высокие слои ауры и дождаться, пока тело совершит внезапный маневр, оставив тебя в бездне?» «Изгой не решался, беды бедами, а жить все-таки хотелось». «Перебраться на кого-нибудь еще? На кого? На Виталика? На Люську? И что толку?» «Сперва кажется, все по-другому!» Немедленно вспомнились унылые слова Марпиона. «А приглядишься — то же самое, везде то же самое!» На собраниях приемыш снова сидел молчаливый, нахохлившийся, чем неизменно разочаровывал жаждущих развлечения слушательниц. «Задирали его, подначивали все зря. Виноват? Судите!» Упрямо бубнил он. Крема чувствовал, как в нем исподволь вызревает бунт. Да, сегодня жизнь ему еще дорога, а завтра? Завтра он не дослушает очередного вздорного обвинения, встанет с корточек и пошлет всех в чертоматку, громко, во всеуслышание, а затем повернется и уйдет. А дальше? А дальше отчинит что-нибудь этакое, отчего у всех шорстка дыбом станет холеное, розовато-рыжее, Вот возьмет, например, и в самом деле дернет мышцу, чтоб щипчики пол ногти отхватили, и абсолютно все равно, что с ним потом за это сделают.